У всех мрачные лица, примета времени, и особенно того лета. Прислуга, как всегда, в черном, но на этот раз к ней присоединилось и семейство. Траур, охвативший всю Англию и весь мир, не миновал и нас. Фото сделано 20 июля 16-го года, на следующий день после похорон лорда Эшбори и майора. В день рождения ребенка Джемаймы. который ответил на вопрос, так долго мучивший всех и каждого. То лето выдалось невыносимо жарким, самым жарким на моей памяти. Ушли в прошлое серые зимние дни, незаметно выцветавшие в ночи, и их место заняли длинные солнечные летние недели. Погода стояла ясная, необлачка. В то утро я проснулась раньше обычного. Солнечные лучи уже позолотили верхушки берез вокруг озера и вливались в чердачное окно. Широкая полоса света легла на кровать, слепила глаза. Я не отодвинулась. Иногда даже приятнее проснуться с рассветом, вместо того, чтобы начинать рабочий день в холодной тишине спящего дома. Летнее солнце лучший друг горничной. Фотограф должен был приехать в половине десятого, и к тому времени, как мы собрались на лужайке, воздух над ней дрожал от жара. Семейство ласточек, что поселилось под крышей и явно считало Ривертон своим собственным домом, с любопытством наблюдало за нами, приглушенно чирикая. Даже деревья вдоль дорожек стояли и не шелохнувшись. Их густые кроны будто обереглись силой на случай, если подует ветерок и заставит их шуршать и качаться. Вспотевший фотограф рассадил и расставил нас, как полагалось. Хозяева в первом ряду, слуги у них за спиной. Так мы и вышли на фото. Напряженно смотрим в глазок фотоаппарата, все в черном, мыслями еще на кладбище. Позже в спасительной прохладе кухни мистер Гаммельтон велел Кэти налить нам лимонаду, пока остальные без сил свалились на стулья вокруг стола. Конец света, иначе не назвать, схлипнула миссис Таунсен, промокая глаза платком. Она прооплакала почти весь июль. С того дня, как пришла весть из Франции о гибели майора, до того, как на прошлой неделе лорд Эшбери разбил удар. А с тех пор еще сильнее. Даже перестала глаза вытирать, из них постоянно текли слезы. Да, миссис Таунсенд, иначе не скажешь, согласился сидевший напротив мистер Гаммельтон. Как только я думаю о его светлости, ее голос сорвался, она замотала головой и закрыла лицо руками. Внезапный удар. Как же удар! Подняла голову миссис Таунсенд. «Называйте как хотите, только я вам так скажу. У нашего хозяина сердце разорвалось. Не смог он пережить сына». «Боюсь, что вы правы, миссис Таунсенд», — поправляя форменный шарф, согласилась Нэнси. «Они с майором были очень близки». «Майор». Глаза миссис Таунсенд вновь наполнились слезами, губы задрожали. «Бедный мальчик». Только подумать, погиб так далеко от дома, в этой ужасной Франции. На осомме, сказала я, пробую слово на вкус, такое чужое и мрачное. Два дня назад пришло очередное письмо от Альфреда, отосланное из Франции неделю назад. Тонкие листки, мятые и грязные, пахнущие далекими странами. Тон письма был нарочито бодрым. Но сквозило в нем что-то недосказанное, отчего я пришла в уныние. Ведь там сейчас Альфред, да, мистер Гамильтон, на осомме. Да, моя девочка, скорее всего. Я слышала в деревне, что бойцов сафрана отправили именно туда. Мистер Гамильтон! – вскрикнула вошедшая из подносом лимонада Кэти. А что если Альфреда тоже? Кэти. Сыгнула Нэнси, увидев, как миссис Таунсон прижало руки к рту. Закрыл рот. Занимись лимонадом. Мистер Гамильтон сжал губы. Не беспокойтесь за Альфреда, девочки. Он в хорошем настроении и в хороших руках. Командиры делают для солдат все возможное. Они и не пошлют в битву Альфреда и его сослуживцев, если не будут уверены, что те в силах защитить короля и отечество.